Жертвой? Переспросил я. То есть, жертвой. Понимаете? Жертвой. Йорусима говорил мурлыкающим голосом, будто глухому старику пытался что-то донести. Знаете, президент, вы испортили настроение рыбиму Богу, понимаю, что осознать это непросто. Но иметь дело с богами всегда непросто. Иметь дело с богами непросто? Только и смог повторить я. Да, если разозлил, умаслить его очень непросто. И вам придется заплатить высокую цену. Стой, подожди-ка. Тут же умешался я йорусима Масан, о чем ты вообще говоришь? Я? О том, что вы станете подношением рыбьему богу? Или ваше желание искупить вину перед нашим богом было ложью? Подожди-ка. Это странно. Нехорошее предчувствие во мне лишь крепло. Я никак не мог понять, что говорит этот мужчина. Нет, я смог понять каждое из сказанных слов. Я все прекрасно осознавал. Но в то же время мне было ясно, что здравый смысл и этика Юрусимы не вяжутся с общественными. И меня хватило беспокойство. Это и есть разрушение гештальта. По голове тек пот, но во рту от напряжения было сухо. Успокойся. Главное, успокойся. И так все плохо. Так я попаду под влияние странного мировоззрения этого человека. Я связан и нахожусь в окружении ненормальных. Но надо вернуть себе преимущество. Иначе меня уже к завтрашнему дню похоронят где-нибудь в горах. А может отправят на корм рыбам. «Хватит! Ваши угрозы возымели эффект. Говорите, сколько денег вам надо!» Не обращая внимания на чужую реакцию, сказал я. Переговоры я вел не очень умело. Но сейчас было не до виртуозных стратегий. 30-40 «Нет, я смогу достать 80 миллионов!» Я так и не успел сказать что заплачу. Йорусима ударил меня. Удар был любительский, но я такого не ожидал. Зубы затрещали. Шея так выгнулась, что я подумал, как бы она ни сломалась. Голову мотнула Я думал, что потеряю сознание. Из носа потекло. Кровь. Кровь капала из носа, и пачкала мою одежду. Чёрт! Я подумал о том, сколько стоят мои вещи. Пока я переживал за дизайнерскую одежду, сделанную на заказ, Йорусима схватил меня за волосы и поднял голову. Эй, ты! Хоригути! Издеваться надо мной вздумал? Больше он не походил на клоуна. Теперь он выглядел, как неистовый зверь, желающий убить меня. Показал, какой он жалкий на самом деле. «Думаешь, мне твои деньги нужны? Пошел ты! Не равняй меня со всеми теми ничтожествами!» Рыча, он удерживал меня. Будучи связанным на стуле, я ничего не мог ему сделать. «Раз, два...» Три. Он махал кулаками и вупил меня. Губы распухли. Лицо было в крови, и я начал паниковать. Так меня убьют. И сделает это обезумевший актеришка. Но умереть здесь я не мог. Мой проект. Я должен открыть волю Зевса всему миру. В течение нескольких минут меня продолжали бить. «Ой, что-то я разошелся! Чуть было не убил!» Переводя дыхание, юрий Сима отошел от меня. На его лице снова появилась слабая улыбка. «Как я уже говорил, президент, вы оскорбили меня, божьего человека, на глазах у всех!» чем и вызвали гнев. И если это так оставить, мир будет уничтожен. Тут я понял, что было не так. Раньше, бог, про которого говорил Йорусима, я думал, что он сам придумал этого рыбьего бога. Придуманный бог. И Я считал, что так он обманывал простаков, вымогая их деньги. Но ошибся. Как минимум, в самом Йорусиме. Он говорил так, будто верил в его существование. Всегда верил. И что вы собираетесь со мной делать? Вкус крови во рту заставил меня скривиться. Я указал на шатавшихся точно зомби-людей и спросил. Используешь их, чтобы убить меня? «Что вы?» «Конечно же нет!» Пораженно проговорил мужчина. «Я же уже говорил!» «Президент, вы жертва рыбьего бога!» «Нам, жалким людям, не получить тебя!» Говоря нечто жуткое, он мотал головой. Снова разговор ушел не туда. «Тогда зачем он их вообще привел?» Поняв мои мысли, Ярусимо улыбнулся. В его улыбке было физическое и моральное превосходство. Они носители рыбьего бога. Нет. Правильнее сказать, что они колыбель. Так романтичнее. Ха -ха -ха -ха -ха. Мужчина рассмеялся. Я не понял, что тут смешного и просто промолчал. «Они — божьи дети. Храня рыб в своей утробе, люди получают непредаваемое удовольствие. Служить душой и телом — это награда для них». «Награда? Я ничего не понимаю». «Ну-ну». Яросима -ну. лишь развел руки. «Лучше один раз увидеть, Чем сто раз услышать? Я докажу вам. Прямо сейчас. Сейчас? Сейчас. Что сейчас будет? Я ничего не понимал. А мужчина поднял руки и принялся быстро жестикулировать. Мне кажется, на кончике пальца Юрусимы свет будто от фонарика. Он вырисовал странные геометрические узоры. <с subscribing> В развалинах прозвучал звериный реб. И не один. Зомби грохнулись на грязный пол. И я увидел поистине адское зрелище. Точно рыбы на полубе рыболовецкого судна мужчины бились на полу. Из невероятно больших, буквально до ушей ртов, сочилось большое количество черной жидкости. Бом! Я услышал звук, будто попкорн приготовился. Я увидел, как у молодого парня с виду старшеклассника глаза полезли наружу, а изнутри выпирали точно гниющие зеленые сферы. Чтобы понять. Что это новые глаза потребовалось время Большие рыбьи, студенистые глаза и Я лишился дара речи, а мужчины кривились, выворачивались, таяли и теряли человеческие очертания. Я видел подобное в каком-то фильме, Пронеслась в голове Холодная мысль. Название фильма Да, точно. Муха. Старый фильм ужасов Дэвида Кроненберга, который сам по себе является ремейком. Разработавший устройство телепортации ученый проводит эксперимент. В результате в нем оказываются гены мухи, и он начинает превращаться в монстра. Вроде там такой сюжет. А те, кто были людьми. Выбросили одежду, шляпы, наручные часы и другие вещи за ненадобностью. И стали не мухами. Они стали рыбами. Нет. Чем-то гротескным, напоминающим рыб. Они были прямоходящими, как люди. Но у них были большие и несбалансированные рыбьи головы. На телах... Не было волосяного покрова, они были гладкими и покрытыми черной чешеей. На руках появились зловещие и крючковатые когти. И Мья! -а -а -а -а -а! Это был крик новорожденных. Изменившиеся в рыб мужчины издали высокий выкрик. За узкими губами! Если можно было так выразиться! виднелись зубы. из ртов доносился запах гниения. «Черт! Что это?» Я кое-как смог сдержать тошноту и закричал. «Что это за хрень такая?» «Президент, вы слышали, что я вам говорил? Или, может, у вас проблемы с памятью?» Юрисима хмыкнул. «Точно жалея меня!» Как я и сказал, это Божьи дети, выросшие и принявшие форму рыб потомки. Это люди рыбы. И правда похожа. Но разве это не просто монстры? Когда мы были на телевидении, я вроде говорил Когда-то я был простым рыбаком, а вот бизнесмен из меня никудышный. И вот однажды в море кое что случилось и я понял что у меня забрали всякое превосходство не желая я все же слушал Йорусиму. знаете рыбы были на земле задолго до нас людей и я им благодарен великая рыба спасла мне жизнь и доверила мне миссию следующее поколение богов приумножать Детей Бога, дать им место для жизни, вырастить и позволить заполонить землю. Такова моя миссия. И ради этого мне дали силу. Я выбираю тех, кто станет носителем великой рыбы и могу управлять их действиями. То есть я избранный. Яросима Сеял. Речь его была пылающей. Не верится, что он в своем уме. Заполонить землю рыбами-монстрами? Не могу представить, что тогда будет. Но точно ничего хорошего. И тут переведем мир на новый этап. В голове прозвучал холодный голос. Сообщение, которое точно мантру я слышал с детства. Иногда видел в качестве надписи. И она крепла день ото дня. Да. Понимаю. Я все понимаю, Зевс. Но сейчас я в прямом смысле ничего не могу. Мой терминал. Я хочу нажать на кнопку. Хочу начать проект. Но меня окружили ненормальный культист и его любимые ангелы-хранители. Президент? Что вы бормочете? Неужели сошли с ума от страха? Прием. Яросима помахал рукой у меня перед глазами. Молчите? Ну и ладно. Он пожал плечами. Хотелось бы и вас тоже сделать колыбелью. «Но, похоже, не выйдет. У вас и так уже что-то угнездилось», сказал он и повернулся к Детям Бога, уродливым монстрам. «Потому прошу, наполните желудки Детей Бога». Мужчина щелкнул пальцами, и существа тут же отреагировали. Их огромные и жуткие глаза Сосредоточились на мне. Они стали истекать свиной, точно собаки, которых решили покормить. Я слышал неприятный шум их скажещущих когтей. Несложно было представить, как легко им будет вынимать ими мои внутренности. Мя! Раздался радостный крик, напоминающий кошачий. Прямо голодные кошки перед едой. «Вот и все», — подумал я. «Я ведь еще не могу умереть. Нельзя, чтобы эти рыбины съели меня. У меня есть миссия, которую я должен был выполнить для Зевса». Издавая резкие звуки, создание подошли ко мне. Огромная пасть открылась, чтобы проглотить мою голову. И тут создание упало. С громким звуком оно рухнуло. Его схватила за ногу длинная рука другого дитя. До упавшего существа добрались и принялись разрывать его лицо. — А? Что? Вы чего? Происходило что-то непонятное прозвучал пораженный голос Йорусимы. А кровь сородича пробудила аппетит в существах. Они продолжали кричать. И вот все перешло в драку. Жуткое зрелище повторялось. Используя длинные когти, они выкалывали друг другу глаза и давили их. Острыми зубами они вырывали мясо с чешеей и выдергивали конечности вырвал достаточно внутренностей они стали быстро есть будто еду у них отбирали они громко пережевывали и было неясно чьи именно внутренности они едят свои или кого то из сородичей похоже их попросту не волновало это и э -э, вы «А ну прекратите!» Скривившись от запаха крови, закричал Йорусима. «Кто вам разрешал есть друг друга? Слушайтесь моих приказов!» Посмотрев на него, я подумал, что он никакой не гуру. Даже если у него и была сила порождать этих монстров. При том, что он не мог контролировать собственные чувства, Он никакой не лидер. Не знаю, что за бог такой, это великая рыба. Но с человеком он точно имеет мало общего. У себя под ногой я заметил кисть одного из детей бога. А вдруг получится? Черт! Вечно от вас никакого толку, когда надо! Мужчина кричал пока существа игнорировали его и все в крови убивали друг друга. «Эй! Президент! Харигути! Подожди немного! Сейчас я их успокою! И тогда они примутся за тебя!» «Юрусима-сан! Все же ты второсортный шарлатан!» — сказал я. С помощью вапы срезал стяжки и бросил в голову мужчины. Я попал в лоб, и мужчина вскрикнул. Его лицо мрачнело от гнева, а я подписывал ему смертный приговор. Я работал с терминалом, вводя код доступа к Зевсу. «Обладая силой, умереть так глупо!» Я хмыкнул, а Ярусима собирался что-то закричать. Но его и пожиравших друг друга монстров накрыло яркой вспышкой.